Глава двадцатая. Рыбины в мутной воде. «Что ты тут делаешь, учитель?» – спросил я, воспользовавшись паузой. «Я думал, ты никогда не покидаешь свой лагерь у подножия серого пика». «Ты прав», – обернувшись через плечо, кивнул Юнбалу. «Но сейчас я должен был отправиться в путь. Кто-то должен стать глазами и ушами Кси в этом конфликте» тем более, что на мне лежит часть вины за то, что в него оказались втянуты вы. «Ты ни в чем не виноват», — удивился я. «Мы с тобой почти не разговаривали в последнее время». «Однако, боюсь, именно я натолкнул тебя на неверный путь. Помнишь, ты спрашивал моего совета, и мы говорили о друзьях, врагах и общих интересах? Так вот, не всегда враг твоего врага — твой друг». «Довольно болтовник, Силай! Гулко, бухнув себя кулаком в грудь, прогудел Нгала. «Говори, что хотел, и убирайся отсюда! Ты же знаешь, что Кси — нежеланные гости в обо. Так было не всегда, почтенный шаман. С грустью отозвался Бау. «Увы, сейчас уже поздно что-то исправить. Однако с новой угрозой справиться можно, если объединиться». «С кем? С этими безволосыми чужаками?» От возмущения Ванар рыкнул и затряс головой так, что висячие костяные украшения на его шлеме застучали друг о друга, как кастаньеты. «О чем ты говоришь?» — поморщился Чингис. «И зачем ты вообще вмешался в нашу битву?» «Затем, что ваша война — это ошибка. Вы готовы уничтожить друг друга, считая, что это единственный путь достичь ваших целей». «Что ты вообще можешь знать о наших целях, Ксилай?» Презрительно выпятил губу тощий серый ванар, второй из оставшихся в живых шаманов шепчущего дуба. Голос у него был скрипучий, визгливый, как у скандальной бабки. «А тем более о наших!» — усмехнулся Терехов. «Ваши-то цели как раз угадать несложно», — хмыкнул Нгала. «Все безволосые, являющиеся в оба, хотят одного». «Убивать и грабить!» «Можно подумать, у вас тут райский уголок, и это только мы кого-то убиваем», — взмутился док. «Да тут каждую секунду кто-то кого-то жрет, а если не жрет, то гонится за кем-нибудь, чтобы сожрать. А если не гонится, то сидит, высматривает, за кем бы погнаться. А если не высматривает, значит, уже только что кого-то сожрал и просто отдыхает». Сергей, чугомонись! тут, похоже, что-то серьезное намечается». Берс пихнул некроманта под бок. «Вы будто голодные рыбины в мутной воде», — продолжил Бао. «Готовы вцепиться в первую же попавшуюся цель? Чтобы принимать более взвешенные решения, вам нужно увидеть картину целиком. Для начала понять, кто же мутит воду». «Хорошо, попробуем разобраться», — кивнул Чингис. «И начнем вот с чего. Мы уже довольно давно в оба. До этого у нас были стычки с ванарами. Не только из этого племени. Однако в последнее время они будто взбесились, разрушили наш лагерь, а всех моих людей, которые встречали в джунглях, тут же пытались убить или захватить в плен. В чем причина? Ваш лагерь стоял на важном месте силы, нахмурившись, нехотя признал Нгала. Оно нужно нам для строительства алтаря. Если бы мы могли пойти в обход, мы бы это сделали. Мы не любим драться. Это заметно. Саркастически усмехнулся Док. Я видел, как вы безжалостно растерзали стаю своих сородичей из племени Поднебесного древа, добавил я. Шаманы Поднебесного древа отказались пускать нас на свои земли, сварливо проскрипел тощий ванар. Они вынудили нас! Мне было нелегко принять это решение, склонил голову Нгала. Уже давно ванары не поднимали лапу на своих сородичей. Однако Мтомба прав, они не оставили нам выбора. «Все ради того, чтобы строить эти ваши дурацкие алтари?» — спросил я. «Зачем они вообще нужны?» «С их помощью мы строим сеть, которая путает у оба и соединит колдовскими нитями все четыре великих древа». Мтомба поводил руками в воздухе, изображая кривой четырехугольник. «Объединив силу всех древ, мы направим ее в посох Нгалы». И если лазурный дракон будет к нам милостив, этого должно хватить. «Хватить для чего?» – спросил Терехов. «Чтобы остановить Ханумана», – мрачно отозвал Сингала. «Царь-обезьян окончательно потерял разум. Он попал под влияние владыки Нижнего мира и готов отдать Артер на растерзание демонам бездны». «Этого я и боялся», – сокрушенно покачал головой Бау. «Но чего вы надеетесь добиться, объединив силы из вечных древ? Испепелите Ханумана, призвав дух лазурного дракона? Вы ведь понимаете, что даже это не сможет убить царя обезьян?» «Мы знаем, что Хануман воскреснет», — кивнул Мгала, «Однако это будет уже не совсем тот Хануман, и он излечится от своей безумной идеи сговора с хтоном». «Вы не можете этого знать, почтенный!» «Не можем, Ксилай! Мы лишь надеемся!» Мы притихли, слушая разговор неписей, но тут док усмехнулся и почесал в затылке. «Да уж, местные обезьяны здорово обогнали в развитии своих сородичей из Реала. и умеют ящики друг на друга выставлять, чтобы достать банан, который привязан слишком высоко, а эти он Догадались до такой вещи, как перезагрузка глючащей программы!» Нгала вряд ли расслышал, что тот сказал. А если и расслышал, то вряд ли понял. Но зыркнул на некроманта так, что тот втянул плечи и отшагнул назад, прячась за плечом Берса. Я что-то не понял, обернулся Рыжий к остальным. Это что получается, мы вроде как впряглись не из-за того парня? Хануман нас водил за нос? Да все они тут хороши, поморщился Терехов. Нам надо только понять, чью сторону принять сейчас. Что для нас будет выгоднее? Выгода! Презрительно выпадел Нгала, расслышав его слова. «Вот об этом я и говорил. Безволосы предадут кого угодно ради выгоды». «Однако они могут быть полезны», — возразил ему Бао. «Если вы дадите им то, что им нужно, они смогут помочь вам победить царя обезьян. Они сильные войны, в этом вы уже убедились только что. Лучше иметь их на своей стороне, чем сражаться и с ними, и с Хануманом». Шаман снова раздраженно затряс башкой и насупился, выдвинув нижнюю челюсть. От этого он стал еще сильнее похож на размалеванную боевой раскраской гориллу. Однако его глубоко посаженные темные глаза светились совсем не интеллектом. Он настороженно оглядел нас и, наконец, ударив о землю концом своего посоха, кивнул. «Хорошо! Я буду говорить с вашим вождем!» Чингис и Терехов почти одновременно шагнули вперед и столкнулись плечами. Я подумал было, что они сейчас снова вцепятся друг другу в глотки, но, похоже, запал у обоих уже иссяк, либо благоразумие взяло вверх. — Говори со всеми, — буркнул Чингис, — у меня нет секретов от моих людей, и каждый из них может высказаться. Нгала обернулся на остатки своего воинства. Рядовые ванары расположились чуть поодаль, зализывая раны. — Я тоже говорю от всего племени, — кивнул он, — и от имени того, кто шепчет. Он уселся на землю, поджав под себя ноги, и положил посох перед собой. Мтомба, а затем бау и псы последовали его примеру. Образовался неровный круг, в центре которого здорово не хватало какого-нибудь костра. Ну или трубки мира, которые бы все передавали по кругу. Однако у ванаров либо не было подобных обрядов, либо мы пока не заслужили такой чести. «Итак, тебе нужна помощь», – констатировал Чингис. «Что именно ты собираешься делать?» Несмотря на то, что шаман согласился на переговоры, рассказ свой он начал с явной неохотой. Видимо, сама необходимость разговаривать с тем, кого он еще недавно считал заклятыми врагами, была ему отвратительна. Однако он пересиливал себя ради высокой цели. Конечно, он всего лишь непись, и все его терзания наверняка описываются взаимодействием каких-то настроек, уровнем репутации с нами, целями, прописанными скриптами и прочей ерундой. Я слишком слабо представлял себе, как работает современный искусственный интеллект. И может именно поэтому мне так легко было вообще забыть, что мы имеем дело с эдетической симуляцией, а не с настоящей личностью. Лично для меня его эмоции были не менее реальными, чем мои собственные. А вот у меня, кстати, внутри сейчас все клокотало. Чертов Хануман! Он с самого начала дурил нас и меня в первую очередь. Заставил поверить, что это шаманы шепчущего дуба слетели с катушек и затеяли что-то недоброе. А он весь из себя спаситель родных джунглей, который не может вмешаться лично, поскольку не хочет причинить вреда своим драгоценным подданным. Тоже мне, пацифист хренов. «Мы объединили в одно целое уже много источников», наконец сказал Нгала, «и связали этой сетью шепчущей дупы под небесное древо. Чем наша сеть больше, тем она мощнее». Когда мы только начинали, Хануман мешал нам, разрушая алтари, которые мы строили. Но теперь, когда они объединены, он не в силах этого сделать. Эта сеть защищает нас. Там, где она простирается, власть Ханумана слаба. Он уже боится нас и не суется на нашей земли». «То есть, например, сюда он не сможет заявиться?» – уточнил Берс. Шаман покачал головой. «А через кого-нибудь?» – спросил я. Ануман раньше разговаривал со мной. Через детеныша племени поднебесного древа, которого я спас. Детеныш, к слову, как сбежал в начале боя, так и не вернулся. Я даже немного расстроился, все-таки успел привязаться к малышу. Даже подумывал, не оставить ли его насовсем. В реале-то у меня никогда не было питомцев, даже кошки. А обезьянин был забавный. Я даже имя уже начал ему придумывать. Гала снова помотал головой. «Итак, вам нужно протянуть вашу сеть так, чтобы охватить еще и вечный Баньян и Джубоко?» спросил Бао. «Да, мы уже продвинулись далеко на юг. Чтобы получить силу Джубоко, нам достаточно одного алтаря, выстроенного прямо рядом с Древом Смерти. Однако для этого нам нужно как-то договориться с его хранителями». «Вот для чего вы захватывали пленников», кивнул Терехов. Да, после того, как вы сбежали, мы набрали других жертв. Но это не сработало. Джубоко не приняли жертву? Прищурился Бао. Приняли. Невесело усмехнулся Мтомба. А потом и нас попытались скормить древу. Древо смерти никогда не насытится. Значит, нужно действовать силой, подытожил Чингис. Шаман кивнул. Допустим, мы поможем вам перехватил инициативу Терехов. «Но для начала... Что вы можете нам предложить взамен?» Нгал скривился явно намереваясь сказать что-то язвительное про алчность безволосых, но сдержался. «В конце концов, не думает же он, что мы будем помогать ему бескорыстно?» «Чего вам нужно?» выдавил наконец он. «Перемирие», отозвался Чингис. «Для начала». «Мир с безволосами Невозможно!» Каркнул тощий ванар, едва не вскакивая со своего места. «Не со всеми безволосами. Конкретно с нами. И на конкретный срок. Скажем, на три месяца. Остальных безволосок можете убивать, как только они сунутся в оба. Это нам даже на руку». «Что такое месяц?» «Три раза по десять восходов солнца». Чингис растопырил пальцы на руках, заодно показывая, что значит десять. Шаманы переглянулись и почти одновременно кивнули. Второе требование. Вы позволяйте нам вернуться в наш старый лагерь. Алтарь ваш мы трогать не будем, пока он вам будет нужен. Снова синхронный кивок, на этот раз после более долгой паузы. И еще одно. Вмешался Терехов. Кануман сулил нам в награду вот это. Он кивнул мне, и я снова полез в инвентарь за куском адамантита. «Огненные слезы!» – вытаращил глаза Ангала. Кануман и правда окончательно выжил из ума, если вот так раздает безволосым сокровища у оба!» «Нам нужно еще одну!» – невозмутимо улыбнулся паладин. На этот раз шаманы долго не могли принять решение. Я даже думал, что они передерутся. Однако, наконец, Нгал из-под разглядывая нас, подытожил. «Что ж, я не удивлен вашей жадности, но мы и правда нуждаемся в вашей помощи». Мы расскажем, где найти еще одну огненную слезу. Она находится как раз в землях Джубока, под корнями Древа Смерти. Так что, отправившись туда, мы прихлопнем двух мух сразу. «Ну а теперь...» Он подался вперед, оперся землю костяшками пальцев на длиннющих волосатых лапах. «Теперь мой черед говорит о том, что нам нужно. Нам нужно, чтобы отряд ваших самых сильных бойцов отправился с нами в земли Джубока и сражался там за нас, не жалея своих шкур. Прямо сегодня. И после этого поддерживал нас в войне с Хануманом до конца. «Нам нужно посовещаться», — сказал Чингис. Нгаланахмурился, нахмурился, но, подумав немного, небрежно махнул лапой, давая знак, что не против. Мы поднялись на ноги и сгрудились лицом к лицу, будто баскетбольная команда во время тайм-аута. Чингис обвел нас взглядом, среди выживших только Лавр и Калли были его людьми, остальные были из отряда Терехова, я, Док, Берс, Данила и Ката. Но он по-прежнему пытался тянуть одеяло на себя, считая себя главным командиром. «Я склонен согласиться на эту сделку, но для начала мне надо понять, что у вас там были за интриги с Хануманом». «Теперь уже не все ли равно?» – огрызнулся Терехов. «Нет, не все равно!» Особенно, если это может как-то помешать новой сделке. Мы обещали Хануману убить верховных шаманов шепчущего дуба. За это он помогал нам находить огненные слезы раньше тебя. Чингис оскалился, как рассерженный пес, но промолчал. «Да-да, мы знаем про компасы и про то, что твоим главным заданием был поиск Адамантита», добил его Терехов, «и что нас ты специально стравил с ванарами, чтобы ни мы, ни они не путались у тебя под ногами». Не совсем так, процедил Чингис. Проблему с ванарами тоже надо решать. Я поэтому и хочу добиться у этого волосатого ублюдка перемирия. Нам нужно продержаться у оба еще хотя бы три месяца по местному времени. Зачем? Задание молчуна. Нам нужно блокировать эту локацию от экспансии других гильдий, прежде всего Корсаров. Если они получат доступ к ресурсам у оба, это слишком усилит их, особенно на фоне войны Красного легиона с Рейнджерами, ржавыми секирами и темной стороной. Ясно. Тогда тем более, чего тут думать? Поможем ванарам. Это и в наших интересах. Меня одного смущает, что я не получил никаких системных уведомлений, вмешался Лавр. Ни об изменении репутации с ванарами, ни о получении квеста. Да и вообще, вся эта заваруха ни хрена не похожа на стандартный квест. И что с того? Награда-то вполне реальная. Пожала плечами Кали. Мы уже сталкивались с подобным сказал Терехов. «И в прошлый раз, благодаря такому же странному, незадокументированному квесту, получили наводку на золотую жилу в сером пике, которую вы, кстати, уже прибрали к рукам». «Нашел время предъявлять претензии». «Ладно, соглашаемся. Заодно вылазку на юг сделаем. Мало кто из игроков забирался так глубоко в джунгли. А уж про Джубока и вообще известно только из рекламных роликов. Так что это наш шанс». «Ага». «Дружно вайпнуться еще пару раз», — скривилась Кали, но особо возражать не стала. «Мы согласны», — повернувшись к шаманам, громко сказал Чингис. «Нам нужно немного времени, чтобы снова собрать наш отряд. Встретимся на этом же месте». Гала молча кивнул. «Я рад, что вы достигли взаимопонимания», — поклонившись обеим сторонам, провозгласил Ваюнбао. «На этом моя миссия здесь закончена, и я вернусь к Серому Пику» однако я не могу не напомнить вам о еще одном обстоятельстве. «Ну, чего тебе еще, Ксилай?» – сварливо осведомился Мтомба. «Вы ведь сказали, что вам нужно объединить силу всех четырех великих древ, чтобы победить Ханумана. Допустим, объединившись с безволосами, вам удастся построить алтарь у Джубока. Но что делать с вечным баньяном?» Окрестности озера жизни — это безраздельная вотчина Ханумана. Он ни за что не позволит вам даже приблизиться к древу. Тому времени в наших лапах будет сосредоточена сила трех других великих древ, — сказал Нгала. Мы надеемся, что этого будет достаточно, чтобы оттеснить царя обезьян. Рискованно. Ксилай с сомнением покачал головой. Шаман отреагировал на его слова с неожиданной яростью. «Да, драный ты кошак, это рискованно. Но мы делаем все, чтобы остановить Ханумана. Ради этого я проливаю кровь своих братьев. Ради этого я пошел на сговор с мерзкими безволосами. Если понадобится, отдам и свою жизнь. Я готов рискнуть». «Я не сомневаюсь в твоей храбрости и самоотверженности, почтенный», — поклонился Бао. «Просто опасаюсь, как бы риск этот...» не обернулся трагедией. «А что, если Ханумана кто-то отвлечет?» — вмешался я. «И пока он будет занят, вы водрузите ваш алтарь у Вечного Баньяна». «Царь обезьян безумен, но не глуп», — мыкнул Нгала. «К тому времени он уже поймет, что мы обложили его со всех сторон, и он будет защищать Вечный Баньян до последнего. Мы не сможем его выманить». «Ну...» «Один-то способ точно есть!» – усмехнулся я. «Это еще какой!» Псы тоже воззрелись на меня с любопытством. Я чуть подержал паузу, наслаждаясь произведенным эффектом, и произнес. «Хануману может бросить вызов кандидат на звание мастера стихии дерева. И, насколько я знаю, он обязан явиться на зов».